Глава 14. Алина Шереметьева. Алина Шереметьева стояла перед дверью, над которой висела табличка «Снежинский городской приют святой Анны». Невысокая стройная фигура была облачена в простую с виду белую рубашку, клетчатую юбку, на которой крепилась элегантная портупея Красно-желтый полосатый галстук сочетался с гербом, на котором извивался крылатый дракон. Девушка поправила ленту в волосах, которая стягивала их в высокий хвост. «Боитесь, княжна?» Алина бросила быстрый взгляд на секретаря семьи, которая стояла рядом, а потом с достоинством ответила. «Беспокоюсь». С детства ее учили премудростям поведения на людях. Как и что говорить, оказавшись в кадре, чтобы не навредить семье? Как отвечать на скользкие вопросы и как выходить из неудобных ситуаций? Этим занятиям уделялось не меньше времени, чем на фехтовании стрельбу, тренировке силы и изучение существ. И визит с благотворительной миссией в этот приют был ее первым заданием. Алина была самой молодой ведьмачкой в семье. И только сегодня подписала контракт с Синодом о поступлении на службу. Несмотря на то, что девушка с малых лет видела изнанку ведьмачьей работы, сейчас ей было не по себе, потому что пришло время для ее первого стрима. Хорошо, хоть подписчиков не так много. Даже несмотря на рекламу, которую запустила семья вместе с Синодом, с облегчением подумала девушка. — всегда страшно, — произнёс секретарь, словно читая её мысли, — а потом привыкаешь. Не съедят же вас эти детишки. — Ты прав, — девушка вздохнула. — Готов? — Пётр показал на смартфон и подтвердил. — Осталось нажать на кнопку, и стрим пойдёт в эфир. Алина глубоко вздохнула, коснулась плетения лёгкой заморозки разума, дождалась, пока страх начал отступать. Кивнула Петру и скомандовала. — Запускай. Парень нажал на кнопку, и Алина начала заранее заготовленную и отредактированную речь. «Привет, страна! Рада каждому подписчику, который сегодня со мной. С вами Алина Шереметьева, и я веду стрим у дверей детского дома, к которому меня прислала моя семья». Улыбку Алины Ивановны тут же прошептал крошечный наушник. «Вы в эфире?» И на лице девушки тут же расплылась ослепительная улыбка, которая сделала ее неотразимой. Все же визажист не зря ел свой хлеб, и кожа книжная сияла. В прошлый раз на стриме у моего брата вы собрали достаточное количество лайков, и семья Шереметьевых держит свое слово. Алина развернулась и постучала в створку. Дверь приюта открылась мгновенно. Девушку уже ждали. Просто стояли у створки, позволяя Алине унять мандраж и достойно выйти под свет софитов. «Смотрите, кто к нам приехал!» — улыбаясь начала директор приюта, и собравшиеся в холле детишки радостно загалдели. Белокурая девушка лишь на секунду растерялась, но тут же собралась. «Привет, дети!» — Алина улыбнулась. «Какие вы все красивые! Смотрите, что я вам привезла!» Петр перевел камеру, захватывая в кадр коробки, которые внесли слуги. И детишки начали с радостью разбирать цветные упаковки с игрушками. Секретарь ловил в кадр бледные лица, на которых отражалось неподдельное счастье. «Можно с вами сфотографироваться?» — послышался робкий голос. Детская ручка коснулась ладони, и Шереметьева опустила взгляд. Перед ней стояла худенькая девочка лет десяти в белом новеньком платьице. Она крепко прижимала к груди яркую упаковку с куклой. Алина присела рядом с ней на пятки. Мысленно воззвала к плетениям, чтобы руны на руках слабо заискрились. Это выглядело эффектно. — Конечно. Как тебя зовут? — Галенька, — робко ответила воспитанница приюта. «А что за куклу ты себе выбрала?» — уточнила Шереметьева. «Можно посмотреть?» «Елену!» — охотно ответила девчушка и показала на имя игрушки, написанной на коробке. «Вашу сестру. Когда я вырасту, то хочу быть как она». «Ну, это вполне возможно», — ответила Шереметьева. «Хорошо учись и больше тренируйся. И кто знает, может быть, ты поступишь в ведьмачью школу нашей семьи и станешь служкой или подмастерьем». Она приобняла застывшую от счастья девочку и улыбнулась в камеру телефона. За Галенькой потянулись и другие дети. Девушка позировала естественно, напитывая руны силой, заставляя их светиться. Дети осмелели уже открыто просили, чтобы она сфотографировалась с ними с оружием. И Шереметьево с видимым удовольствием вынула пистолет, чтобы он попал в кадр. «Алина Ивановна, стоит ли?» — попыталась возразить воспитательница. «Оружие на предохранителях», — шикнул на нее Петр, и женщина замолкла. книжне приходилось отвечать на множество вопросов о существах, работе ведьмака, подписывать книжки и коробки с куклами плюшевыми дракончиками, символом рода Шереметьевых. К концу представления кожа зудела от подпитки рун силой, а в затылке начала растекаться тупая боль. Сохранять благодушный вид становилось все тяжелее. Наконец дети были изгнаны строгой наставницей в игровую. Они утащили с собой все подарки. А гостья подняла взгляд от потертого ковра и дежурной улыбкой и продолжила, обращаясь к директору приюта. — Но это еще не все подарки для вас на сегодня, Марфа Филипповна. Смотрите. Она подала знак, и слуги внесли в гостиную огромный чек, на котором была написана внушительная сумма. — Это вам. Алина передала чек, а шарашенная Марфа и продолжила. — Наша семья хочет взять шефство над вашим приютом. Мы желаем помогать детям всем, чем можем. «Ох!» — Марфа Филипповна прижала ладони к щекам, демонстрировав кадр, насколько она удивлена и обрадована. «Это большая честь для нас. Такая помощь поможет приюту, и дети будут счастливее». «Наша семья всегда ставила во главе всего правильное воспитание подрастающего поколения, чтобы они росли верными сынами империи», — ответила Шереметьева, и ее голубые глаза вспыхнули. «И напоминаю вам, что все ваши донаты в течение стрима поступят на счет приюта». Также часть средств от покупки игрушек по ссылке из закрепленного сообщения пойдет этим милым детишкам. Мы свято верим в то, что чужих детей не бывает. Сделаем этот мир лучше вместе. Наступила пауза. «Великолепно, мадам Шереметьево», — произнес Петр, давая понять, что стрим закончен. Алина кивнула, запрокинула голову и потерла шею, пытаясь унять головную боль. «Спасибо», — поблагодарила она директора приюта. Та в ответ затраторила. «Вам спасибо, мадам Шереметьеву, что вы и ваша семья выбрали именно наш приют». Девушка едва не выругалась. Официальная часть была уже закончена. к Чему продолжать этот парад лицемерия? Приют был выбран не случайно, его финансирование согласовано с Синодом заранее. И мадам Марфа Троекурова предложила для этого немало усилий. Наверняка пообещала жрецам щедрый откат. Потому что если стрим будет удачным, то пожертвования приюту на пару недель вырастут в несколько раз и, возможно, часть детей разберут по приемным семьям. И Шереметьев вдруг подумала, что в этом визите было хоть что-то положительное, кроме связи с общественностью, рекламой и разовых подарков. Она вспомнила Галеньку в платье, которое был ей большевато и явно надеты впервые. Возможно, парадные наряды надевались лишь для официальных визитов, а обычно дети носили что-то менее приятное глазу. «Попрощайтесь от меня с детьми», — вымоченно улыбнулась Алина и направилась прочь из гостиной. Села в машину, открыла бардачок и достала упаковку обезболивающего. Выщелкнула из блистера пару таблеток и закинула их в рот, запивая водой. По привычке она повернула бутылку этикеткой от себя, потому как случайная фотография только подтвердит, что рекламный контракт с семьей Шереметьевых имеет силу. «Ну как?» Это был первый вопрос, который задала девушка, едва секретарь сел за руль. «Все прошло просто отлично», — успокоил ее Петр. Почти три тысячи комментариев, поддержка растет. Всем нравится, все довольны. Осталось залить несколько фото и видео с ведьмачьей работы и подписчики повалят. Девушка устала кивнула. Больше всего на свете она хотела сейчас поехать домой. Включить музыку, принять расслабляющую ванну с мятной пеной и вызвать массажиста. Петр повернул ключ в замке зажигания. И в этот момент кольцо на пальце княжны с рунным компасом-вегвизиром стало горячим, обжигая кожу. «Или не едем», — пробормотала девушка и холодно приказала. «Глуши мотор». Она выскочила из машины, осмотрелась. Ладони потянулись к рукоятям пистолетов, но девушка вовремя отдернула руки. Не хватало еще напугать детей. «Включите экшн-камеру, княжна!» — прозвучал голос в наушнике, который Алина не успела вынуть. Быстро активировав устройство, девушка бросилась вперед. «Вы куда?» — послышался за спиной удивленный голос Петра, но Алина уже его не слушала. Она стояла на крыльце приюта, потянула на себя створку, и едва она вошла в гостиную, как кольцо раскалилось. Зов становился все сильнее. Значит, где-то рядом была тварь. «Ой, вы вернулись!» — начала была Марфа Филипповна, но Алина ее перебила. «Кого из детей не было в гостиной во время стрима?» Женщина задумалась. «Вроде все были здесь», — неуверенно произнесла она. «Катеньки не было!» — послышался детский голосок. Она сказала, что плохо себя чувствует. Анечка пошла ее проведать, но ее до сих пор нет. Алина обернулась. Говорила та самая Галя, которая первая решила сфотографироваться с Шереметьевой. Женщина недовольно зашипела на девочку. Не лезь в разговор взрослых. Где ее комната? Княжна не обратила внимания на реакцию директрисы. Девочка указала на лестницу, ведущую на второй этаж. С правой стороны и комната с вишенкой. Спасибо. Алина бросилась к лестнице, крикнув на ходу. «Марфа Филипповна, выводите детей!» Уже в коридоре второго этажа Шереметьев выхватила пистолеты. Владеть холодным оружием она так и не научилась, а вот стрельба давала ей хоть какой-то шанс. Дверь с рисунком вишенки была заперта. Алина ударила в створку ногой, усилив пинок способностью. Послышался хруст выламываемого замка. Створка распахнулась, и Шереметьев оказалась в комнате. Катенька уже сидела на столе. Только теперь она почти не была похожа на человека. Вместо девочки в комнате находилась безобразная старуха с копной седых, нечесанных волос. Высунув длинный язык, она тянула сухие ручонки к лежавшей на столе девочке. Видимо, той самой Анечке, которая пришла проведать больную подругу. «Стой, тварь!» Алина подняла пистолеты, и активированная способность быстро взяла существо в прицел. Старуха обернулась, зло зашипела при виде ведьмачки. «Ты не уехала! Зря, зря!» А затем оттолкнулась от стола и прыгнула. Алина едва успела отскочить, до того быстро оказалась тварь. Шереметьево откатилась, скачила на ноги, активируя плетение, и выстрелила с двух рук. Пули засеребрились, раскалываясь на куски и создавая в воздухе двадцать маленьких снарядов. Ледяная картечь должна была разорвать Кикимор на куски, но существо ушло в сторону, и картечь врезалась в стену. Тварь же приземлилась на пол, хищно усмехнулась. «Бах!» — Алина снова выстрелила, целя в ноги существа. Но тварь вновь ловко прыгнула. Пуля врезалась в доски пола, оставив на дереве расползающееся пятно ине. И Кимора врезалась в девушку, сбивая ее с ног. «Тебе конец, ведьмачка!» — прошипела она, приблизив к шереметьевое уродливое лицо. Взгляд маленьких немигающих глаз гипнотизировал, парализуя и лишая воли. Зубы лязгнули в миллиметре от носа девушки. Алина глубоко вздохнула, закрыла глаза, концентрируясь, разрывая влияние кикиморы. Вышла с трудом, а затем вытянула руку с пистолетом, активировала плетение и выстрелила. Бах! Рука дрогнула, и пуля угодила в плечо, отбросив кикимору. Вокруг нелюди образовался прозрачный ледяной кокон, который начал быстро сжиматься, сдавливая тварь. Кикимора зашипела. Сморщенное лицо исказилось от злобы. Усилием воли она разорвала кокон, но Шереметьево была уже готова. Девушка вскочила с грязного пола и вскинула пистолет. С ненавистью процедила. «Отправляйся в пекло!» и выстрелила. Усильное плетением пули угодило в голову твари. Кикимора застыла, удивленно глядя на Алину а Затем послышался треск, и из черепа нелюди, словно причудливая корона, вырвались ледяные шипы. Тело тварей упало на пол. Алину вдруг охватила эйфория. Боль, вызванная выгоранием сил, отступала. Голова приятно закружилась, а мир подернулся мариум. Девушку впитывала сущность, и кимор, переваривая ее и превращая в синюю силу. Алина глубоко вздохнула и довольно улыбнулась. За окном замер дрон, глядя оком камеры на княжну. Лежавшая на столе девочка зашевелилась и открыла глаза. С удивлением осмотрелась по сторонам, заглянула на лежавшее на полу тело и истошно завизжала. Алина вздохнула, убрала пистолет и подошла к Анечке обняла ее, успокаивая. «Тише, тише, все позади». За спиной послышались удивленные голоса и перешептывание. Девушка обернулась. В дверях комнаты стояло несколько детей, а за их спинами неподвижной статуей замерла бледная, как лист бумаги, Марфа Филипповна. Она не выполнила приказ княжны и не увела детишек от беды. «Ш -ш -ш -ш — что это было? — севшим голосом прошептала она. Алина вывела девочку из комнаты. — галеньку уведи ее, пожалуйста, — попросила она воспитанницу приюта. Так кивнула и взяла девочку за руку. — Пойдем, пойдем, Анечка, — начала она. Алина почувствовала, как от Гали исходит успокаивающие волны белой силы. Анечка утерла слезы, закивала и послушно направилась за подругой. — А девочка сильна не по годам, — подумала Шереметьево, глядя в спину удаляющимся подругам. — Нужно будет поговорить с отцом о том, чтобы взять ее на поруки. — Что это? — голос директора приюта вырвал Алину из раздумий. — И ответила Шереметьева, — неупокоенный дух девочки, которую прокляла и загубила собственная мать. Причем она живет здесь уже довольно давно, успела набраться сил. — Но как она здесь очутилась? — удивленно спросила директриса. — Приют построен на святой земле? Алина пожала плечами. «У вас, — надо спросить, — как так вышло. Я думаю, на этой земле хранили самоубийца. Сколько детей покончило с собой в стенах приюта?» Она посмотрела на Марфу Филипповну. И та попятилась. «Ни одного? У нас образцово-показательное заведение!» изведение залепетала она. Но по бегающему взгляду Алина поняла. Женщина врет. «По документам ни одного!» — Шереметьев кивнула. Я уверена что вы скрывали случаи самоубийств, чтобы продолжать получать содержание на мертвые души. Так же, как и скрывали факты о пропавших детях, которыми питалась эта тварь. И при обыске на территории найдутся останки нескольких тел. Марфа Филипповна попятилась, развернулась, собираясь бежать. Но в паре метров от нее уже стоял Петр, вместе с несколькими жандармами. И директриса приюта резко обмякла, будто из нее выпустили воздух. Сутулилась, всхлипнула и неподвижно застыла. Жандармы подошли к ней. «Марфа Филипповна Троекурова, вы задержаны по подозрению в растрате государевых денег», начал перечислять один служивый, застегивая на запястье к директору чип-наручники. Когда мы вернулись в тренировки, Лилия уже сидела за столом, с интересом читая что-то в планшете. Перед девушкой стояла чашка с чаем, которой Лилия, судя по всему, даже не притронулась. «С возвращением, князь!» — не отрываясь от своего занятия, произнесла она, едва я вошел в гостиную. Я кивнул. Сел за стол, налил себе чай, сделал глоток. С интересом покосился на секретаря. Что пишут? «Что час назад Шереметьевым очень сильно повезло», — протянула Лилия. «Сегодня на всех новостных сайтах будет только один инфоповод про то, как юная Алина Шереметьева раскрыла заговор в приюте для бастардов. Сегодня утром девушка посетила приют с волонтерской миссией. Привезла детишкам подарки, чтобы запилить сториз для своих социальных сетей. И в этом приюте обнаружилась Кикимора, которая похищала и пожирала детей. О как! Алина довольно ловко расправилась с тварью, а затем разоблачила директора, которую тут же взяли под стражу. И в участке мадам-директор дала показания о том, что скрывала случаи самоубийств и пропажи детей, а деньги, выделенные на довольствие мертвых душ, она присваила себе. «Чудные дела», — пробормотал я. Съемка на экшн-камеру из дронов вышла на редкость удачной. Продолжила Водянова и что-то вписала в раскрытый блокнот, а потом пробормотала. Надо выяснить, производитель оборудования не заказать такой же. Хотя... Она вздохнула и решительно отложила планшет. Взяла чашку и сделала глоток. Недовольно поморщилась. Уже остыл. И да, ты прав. Совпадение действительно чудное. Исключительное везение. За половину дня Шереметьево получили новую восходящую звезду, которую обсуждают во всех социальных сетях а ее количество подписчиков растет. Это принесет семье популярности и хорошие контракты. Я только пожал плечами. Сделал глоток и отставил опустевшую чашку.